«Восемнадцать. Север или юг?» — спросил я. «В то, что пойдут напрямик со стороны лагеря, выбрав западное направление, ни я, ни Карл не верили. Слишком очевидно даже для нападающих». «Юг?» — уверенно ответил гвардеец. «Они показали себя, придя с этого направления первый раз, и теперь думают, что мы посчитаем, что с этого вектора атаки не будет». О, «Мы знаем, что они знают, что мы знаем». Буркнул я старую формулу, когда противник понятия не имеет, что предпримет противоборствующая сторона. Карл не знал этого выражения, но уловил смысл. «Что-то врать того, Милард!» — он улыбнулся. «Я зевнул, сказывалась бессонная ночь и возня с доменом, потребовавшая много сил. Хотелось лечь и отдохнуть. Где-то в море их ждут корабли», — напомнил я. «Они могут стоять на рейде даже у Скайфола!» «Крылатым ракетам безразлично откуда лететь. Сотни миль больше, сотни меньше», — возразил Карл. «Не поспоришь. То, что последует предварительный ракетный удар, никто тоже не сомневался. Андреас фон дер Литц казался спессивым, но не тупым. Обычный вояка нутром почуял ловушку и не стал нападать на берегу, предпочтя провести дополнительную разведку. Дроны уже трижды пересекали территорию бывшего химкомбината. Двоих сбили наемники из переносных ЗРК, успев подловить на малых высотах. Пришлось выдать премию за уничтоженную технику. Парочка счастливцев стала богаче на десяток тысяч кредитов. Возник ажиотаж. Многие захотели получить денежный бонус. После этого еще три ракеты отправились никуда, не в силах поспеть за скоростными беспилотниками, идущими на большой высоте. Пришлось волевым усилиям приказать не тратить зря боеприпасы. пригрозив вычесть из стоимость бесцельно выпущенных ракет. «Милорд, как думаете, они поняли, что представляет собой дом?» — осторожно осведомился Карл, покосившись туда, где темнело здание поместья. «С такой-то архитектурой?» — я хмыкнул. «Если не поняли, то явно догадались или понимают, что дело нечисто, особенно после столь мощного выброса астральной энергии». Сверху поместье выглядело, мягко говоря, странно, совершенно не к месту в окружении джунглей. Плюс наблюдателей должно напрячь исчезновение старых развалин заброшенной фабрики. Волей-неволей в голову полезут нехорошие мысли. Даже самый тупой поймет, что дело нечисто, и остережется лезть напролом Поэтому и пришлось так давить. Плюс слегка сбить спесь, показав, что прогибаться никто не станет. Впрочем, самокритично признал я, и без этого я бы нахамил германцу. Слишком нагло себя ведут по отношению к наследнику роду Мещерских. Во все века слова имели свой вес, и такие оскорбления не прощают, смывают кровью, согласно древним традициям. Каким я буду наследником, если позволю хаять свою фамилию, а вместе с ней череду благородных предков на протяжении столетий, гордо носящих ее? Поэтому тевтонец ответит, ответит своей головой и жизнями своих подчиненных, потому что по-другому нельзя, потому что «таков путь возрожденного клана». Я тряхнул головой, отгоняя нахлынувшее видение о величии рода. не здесь и не сейчас. А вот и ракеты. Ощущение чего-то быстро приближающегося, несущего смерть, нахлынуло волной. Я даже угадал направление. Близость домена давала потрясающую чувствительность на опасность. В воздухе мелькнули продолговатые тени и ударили в район погрузочного терминала бывшего химкомбината. Послышали взрывы, следом над деревьями вспухли огненные шары. «Да звуковые, с инерциальным наведением!» — сходу определил Карл, скривился. «Старьё! Не уважают нас, тефтоны!» — хмыкнул я. Гвардеец ощерился. «Ещё зауважают!» Следом в стороне прогремело несколько взрывов. Несмотря на то, что мы находились на возвышенности, меньше чем в полусотни метрах от кованых ворот ограды поместья, по нам ещё не стреляли. Точнее, не пытались накрыть сам домен, что казалось несколько странным. Я бы в первую очередь целил в непонятную аномалию, хотя бы чтобы оценить реакцию на агрессию. Наемники достаточно далеко ушли? Да, милорд, как вы и приказывали, большая часть отошла в вглубь острова. Осталось несколько человек имитировать присутствие живой силы. Если в окрестностях вообще никого не останется, германцы точно почуют ловушку и не станут лезть. Минимум вызовут авиацию, чтобы выжечь здесь все. Но так есть шанс, что прокатят. «Началась высадка! Фиксирую три объекта!» Как и я, Карл снова в армейском комбезе. В руках планшет для управления полем боя, в ухе гарнитура, на плече комплекс связи на уровне тактического звена. У меня сегодня ничего этого нет. Для оперирования энергии домена мне понадобится вся концентрация. «Черт! Одна станция разведки уничтожена!» Карл ругнулся, не отрывая взора от экрана планшета. Я пожал плечами. «Этого стоило ожидать. Такие источники излучения невозможно не заметить, даже при помощи сканеров кибов». Помедлил. «А кибы у них отнюдь непростых моделей». Гвардеец согласно кивнул, чтобы через секунду доложить новое сообщение. «Сигнал со второго комплекса тоже пропал». «Все. Мы полностью лишились электронных глаз и ушей. Ключевое слово — электронных». «Жаль, у нас нет достаточно квалифицированных умельцев по диверсиям через сеть». Протянул Карл, убирая планшет в специальный кармашек. Я качнул головой. Да, жаль. Боевая сеть — это очень мощный инструмент в умелых руках. И нейтрализовать его старались в первую очередь. Нарушить взаимодействие между подразделениями и отдельными юнитами. В идеале — подменить сигналы трекеров, свой-чужой, с последующей передачей данных для вражеской дальнобойной артиллерии и штурмовиков. Что может быть лучше, чем заставить нанести удар по своим, а потом дождаться ответного залпа? Но это уже высший пилотаж. Тут нужны военные хакеры экстра-класса и такого же уровня оборудования». «Два звена заходят с юга и с севера», — закрыв глаза, произнес я. «Вот тебе твое уважение». Карл хрюкнул. «Два звена кибов — это очень серьезно. Не будь у нас преимущество в виде домена, я бы первым приказал отступать». Потому что, несмотря ни на что, с тем уничтоженным ховером на эстакаде в Скайфоле, мне просто повезло. Транспортник не успел затормозить и влетел в серое марево изменяющейся реальности. Будь пилот просторопней, успел бы отвернуть в сторону, и по нам ударили бы бортовые орудия. «Вы их сильно разозлили, милорд!» — заметил Карл. Я мотнул головой. «Не только». У командований германского Шапито, что сейчас базируется в Скайфоле, наверняка чешутся руки узнать, что такое могло появиться непонятного в близости от города. Бросать против нас всю королевскую рать они, конечно, не станут. Наверняка еще заняты Вогером, но послать сильный отряд кибов обязаны. «Считаете, губернатор еще жив и сражается?» Карл привстал на цыпочки, стараясь рассмотреть невидимый отсюда берег. «Мешали деревья, и остатки развалин». Изредка гвардеец осторожно оглядывался назад, сверля напряженным взором мрачную ограду из кованых решеток и виднявшееся в глубине за ними поместье. Нахождение за спиной столь неоднозначного объекта нервировало оптного вояку. Если бы его убили или поймали, об этом уже бы трубили все СМИ. Объявление награды за дочь стало публичной пощечиной императору. Уверен, вогером сейчас занимаются все свободные силы тефтонов. На это бывший гвардеец ничего не ответил. Его мозолистые пальцы скользнули по карману, где прятался бесполезный планшет. «И все равно немного уютнее в кокпите своего меха», — признался он спустя короткую паузу, продолжая давно прерванный разговор. «Где ты бы мгновенно стал гигантской мишенью для кибов», — саркастически откликнулся я. «Использовать мехи в зависимости от того, кого против нас пошлют, была моей идеей». Рисковать дорогими, но уязвимыми для магических атак боевыми машинами категорически не хотелось. Я еще помнил, с какой легкостью кибы уничтожали мехи на станции Кроссроуд. «Кстати, где Майя?» Я позволил себе передышку, отвлекаясь от наблюдения за противником. «Отошла вместе с основной массой наемников». «Мехи?» «Замаскированы в джунглях, силовые установки заглушены, ни один сканер не засечет». «Хорошо, а что...» «Меня резко прервали, издалека донеслась частая стрельба. Первые кибы добрались до установленных турелей, и стальные часовые тут же открыли огонь». Карл вновь неспешно достал планшет, запустив прямую трансляцию с камеры турельной установки. Судя по ракурсу, глазок оптики находился прямо над пулеметным гнездом, которое сейчас дергалось от длинных очередей. Могучая фигура медленно идущего киба, казалось, не замечала многочисленных попаданий. Только приглядевшись, можно заметить, что свинцовый дождь не долетал до одаренного в магических технодоспехах, завязая в невидимой пленке из плотного воздуха. «Силовой щит!» — прокомментировал Карл. Сверкнул раструб над плечом Киба, и в турель ударил белый луч морозного холода. Один удар сердца, и боевой механизм покрылся корочкой льда. Стрельба прекратилась. «Эффектно», — признал я. Дальше в ход пошла магия разных типов. Совмещенные с последней технической мыслью военных инженеров, боевые заклятия вылетали из орудий кибов согласно приверженности сидящих внутри бойцов. Электрическая дуга вонзилась в бронещиток второй турели, выжигая в тяжелом металле черное углубление. Что-то вспыхнуло, и поворотный механизм закоротило, пулеметные дула бессильно уставились в бок не в силах пойти вслед за целеуказателем. Вспышка прочертила пространство между деревьев. В воздухе мелькнул натуральный шар размером с голову взрослого человека. Выпущенный из наплечного метателя, фаербол врезался в третью турель, разнеся боевой механизм на горящие обломки. Бухнуло. Пластину брони четвертого часового пробороздили сверкающие проплешины. Металл буквально вскипел, не в силах противостоять магическому огню. Следом ударил огненный росчерк добивая то, что осталось от железного стража. За ним последовали лепестки пламени, протянулись вперед, как прямые линии, набухли, приобретая объем, безжалостно сжигая искореженные останки. Плотно сжатый комок чистой плазмы прилетел откуда-то сбоку, проделав в сетчатом заборе дыру. За ним потянулись другие заклятия, разрушая оставшиеся наспех возведенное ограждение. недурно Я прицокнул языком, в первую очередь восторгаясь разнообразием пущенной в ход магии. Да, в ее основе лежали личные особенности кибов, подогнанные под индивидуальные характеристики каждого из владельцев. Но в истоках каждого заклинания лежала воля, создавшего его мага, находящегося внутри. Гости с легкостью разнесли нашу немногочисленную линию обороны. Хотя обороной назвать это язык не поворачивался. Скорее, обозначением границы с защитой от случайно забредших путников, продвигаясь вперед с умопомрачительной скоростью. «Похоже, наш друг Андреас фон Дерлиц торопится разделаться с наглыми выскочками и побыстрее вернуться к более важным делам», — поделился я. Уничтожив часовых, кибы резко прибавили в скорости. Два звена по 6 единиц заходили с юга и с севера, беря эпицентр магической аномалии в идеальные клещи. «Отличная тактика, если действовать против обычных одаренных с поддержкой из легкой пехоты». и совершенно провальная если пытаться штурмовать поднятые из астрала домен. «А вот и они», — медленно произнес я, вскидывая руку над головой. Кончики пальцев ощутимо защипало. По коже прокатился электрический ток. Невидимые волны энергии начали скручиваться в призрачную спираль. Карл благоразумно отступил, не желая находиться рядом с колдующим князем. юным телом, но князем, имеющим доступ к силам, многократно превышающим возможности рядовых одаренных. Сидящие внутри кибов маги заметили концентрацию чужой магии. Бортовые сенсоры, настроенные на тип излучения М-энергии, мгновенно определили источник появившихся возмущений. Засекли и немедля ударили. Сноп-искр ветвистых молний впился первым. За ним прилетел прутуберанец огня. Следом воздух прочертила копье, ослепляющее белого пламени. И все это в интервале меньше полутора секунд. Вершину возвышенности затопила боевая магия. Заклятие поливали холм, где мы стояли, ударяя со всех сторон. Но каждый удар бессильно вяз в выстроенной защите, стекая по призрачной пленке остатками обессилевших чар. Хибы уже не просто били издалека. Они вышли из-под прикрытия деревьев и теперь медленно продвигались вперед, продолжая изрыгать из раструбов техномагических орудий потоки смертоносных магоконструктов в виде ударов молний, шаров и плазморазрядов. «Окажись на моем месте кто иной! Не будь позади домена, щедро делившегося силой! Меня бы давно снесло, не оставив от тела ничего, кроме белеющего скелета, настолько оказался мощен напор». 12 боевых магов из свиты германской принцессы, облаченные в самые продвинутые магические технокостюмы, настоящие произведения искусства на стыке магии и технологии, не могли пробить призрачный щит. Мощи, которые против меня выплеснули, с лихвой хватило бы для сокрушительного повреждения ударного линкора и парочки эсминцев в придачу. Они били и не могли поверить, что так происходит, что я все еще цел. До меня буквально долетали отголоски эмоций тевтонов, где недоумение все чаще заменялось сомнением, а затем и полной растерянностью. Я стоял непоколебимой скалой, ощущая, как поток вражеских заклинаний с жадностью поглощает выставленная доменом защита. Это походило на действие губки, с готовностью впитывающей любую попавшую на нее влагу. А потом ситуация резко переменилась. Германцы оказались неосторожными, подойдя слишком близко, поддавшись наваждению, что короткое расстояние влияет на эффективность стрельбы. «Моя очередь!» — тихо проронил я и открыл глаза. Мой ответный удар выглядел не столь впечатляюще и почти не содержал визуальных эффектов, но оказался многократно сокрушительнее. Из-под земли поднялась фигура в рваном плаще с надвинутым капюшоном, качнулась вперед. Выстрелили втянулись из длинных рукавов когтистые лапы, похожие на щупальца. В ворохом опавших листьев прошелестели слова на неизвестном языке. Почва под кибами начала выцветать, терять краски, обращаясь в прах. Стрельба прекратилась. Воздух потяжелел, сгустел, как кисель. Остановившиеся технокостюмы с сидящими внутри магами стали напоминать мух, попавших в липкую паутину. да Из меня вырвался вздох. Близость домена подпитывала. Сотни мельчайших каналов силы протянулись туда и обратно. Связь крепла, наполняя организм мощью. Карл с расширившимися глазами отступил еще дальше. «Я знал, что моя аура сейчас сверкает невозможным черным сиянием и что каждое касание к ней несет смерть. Здесь и сейчас я получил небывалую власть». Мое слово имело возможность изменять окружающий мир. Я накинул сду на изваяние кибов и выпивал из них силу, превращая могучие магические технодоспехи в груду мертвого железа. Иссушал, порабощая и сминая запертых внутри магов, каждый из которых стремительно терял жизненную энергию, обращаясь в высохшую мумию. Страшная участь достойного любого, кто покусится на границе родового домена Мещерских. Предки бы оказались довольны. Кружащиеся вокруг кибов колдовские знаки истаивали, не в силах противостоять напору астральной энергии, тускнели и пропадали. Вскоре на землю упал первый германский гвардеец, ворохом опустевших доспехов, рассыпавшись по земле. Еще через один удар сердца за ним последовал следующий, за ним еще один и еще, пока на ногах не остался последний командирский кип с Андреасом фон дер Литцем. Самый сильный и опытный. Он продержался дольше всех, но тоже не смог противостоять чужой мощи. Забрало шлем и щелчком откинулась открывая лицо. Перед ним появились наши с Карлом лица. Умирающий Тевтон нашел наши глаза и медленно просипел. «Русы! Ненавижу!» Я широко улыбнулся, ощущая приятную усталость от хорошо выполненной работы. «Ишь, каков нацист!» «Кто?» — удивился Карл. и отмахнулся. «Неважно». кип рассыпался на глазах, обращаясь в прах и покрываясь ржавчиной, напоминая застарелую консервную банку. Вместе с ним превратился в сухую пыль командир захватчиков. Помедлив, я обвел взглядом все двенадцать поверженных германских гвардейцев. «Выставить пустые доспехи на берегу». Карл во второй раз удивился. «Зачем? Теперь это мусор!» Он тнул отколовшуюся деталь переднего бронечитка, и кусок металла с дребезжанием прокатился по пожухлой траве, ставшей, как и почва вокруг, полностью мёртвой. «Хочу подать сигнал», — пояснил я, оглядываясь. «Два звенокибов, две неровные шеренги с юга и севера, и обе в идеально очерченном круге проклятой земли. Отличное исполнение». «Кому сигнал?» — не понял Карл, вслед за мной оглядывая картину поля боя. Как бывшего гвардейца, его привела в ужас сила, способная за столь короткий срок уничтожить два звенокибов. Как одаренного и вассала, его это восхитило. «Вогеру», — рассеянно ответил я, — «у него сейчас серьезные проблемы. Тевтоны жаждут крови губернатора. Узнав, что кто-то расправился с гвардейцами из окружения германской принцессы, той самой, за голову которой назначил награду, он поймет, что неподалеку есть союзник, готовый драться с его врагами». Карл посмотрел на меня долгим взглядом. «Вы заранее это спланировали?» — спросил он, кажется, не слишком надеясь на ответ. Я пожал плечами, не отказал себе в удовольствии тоже пнуть по ржавому металлическому куску рассыпавшихся магических технодоспехов. Сказал. «Политика. Или ты думал, я собираюсь отбиваться от настырных придурков, желающих узнать побольше о домене в одиночку и сидя исключительно в обороне?» Не дожидаясь ответа, я размеренным шагом направился в сторону побережья, где остался полевой лагерь. Карл пристроился рядом, на ходу пробормотав приказ наемникам возвращаться. Глаза гвардейца изредка стреляли в сторону неба, настороженно отмечая появление черных точек. «Не опасайтесь нового ракетного залпа!» В его голосе прибавилось почтение, хотя, казалось, сделать это больше уже невозможно. Я отрицательно покачал головой. Сила, способная справиться с двумя полными звеньями кибов, легко перехватит любые ракеты. Тевтоны не дураки, прекрасно понимают расклады и сделают паузу, чтобы разобраться, кто и как их убил. Я помедлил и проронил. А мы пока займемся своими делами.